Глава 18. Последнее приготовление и приятная боль. Первым делом я решил выучить заклинание магических щитов. Карта навыка. Локальный щит льда. Один из трех. Ранг И. Описание. Позволяет создать в выбранной области локальный щит льда диаметром в 4 локтя. Стоимость применения. 500 единиц маны. Время действия. 10 минут. Для работы заклинания необходима точка опоры. Насыщение. 58 и 100 ОС. Сегодня просто день приятных сюрпризов. Целых 58 ОС досталось мне абсолютно бесплатно. Если на мгновение забыть, что я буквально только что потратил на своих подчиненных 2295 ОС. Как по мне, так очень слабая компенсация получилась. Но это так. Просто старческое брюзжание. Внимание! Изучить навык локальный щит льда. 100С. Знания структурированным потоком начали заполнять мой разум. Я обратил внимание, что это заклинание сильно отличается по своей изящной взаимосвязи знаков и контуров от всего выученного мной до этого. Словно бы эти чары были доведены до совершенства, прежде чем их стали давать для изучения молодым магам. Но это не отменяло того факта, что это заклинание было чрезвычайно сложным в освоении. Судя по обрывкам воспоминаний прошлого владельца этого заклинания, у него ушло порядка 20 лет на освоение этих защитных чар в совершенстве. Мне сразу показалась странная фраза в описании карты навыка. Для работы заклинания необходима точка опоры. Но закончив освоение чужой памяти, я наконец понял, что именно имелось в виду. Что и следовало ожидать. Щит льда полностью материальный объект. И сам по себе он нуждается в опоре. Чаще всего этой опорой выступает земля под ногами волшебника. Или, в иных ситуациях, часть стены или ворот. Таким образом, магия связывает солидный участок почвы с локальным щитом льда, не позволяя ему утратить своего местоположения. «Наверное, никто даже представить себе не мог, что я буду использовать точку опоры» свою руку, превратив тем самым воплощенное заклинание в некое подобие личного боевого щита. Не став откладывать в долгий ящик, я сразу же решил проверить это заклинание на практике. Потоки энергии устремились к моей левой руке. Всего за несколько мгновений прямо из воздуха соткался ледяной, матовый, слегка изогнутый щит диаметром в 4 локтя и толщиной в половину ладони. У меня были опасения, что волшебный кусок льда такого размера я просто физически не смогу удержать. Но все же хорошо, что это не настоящий лед, а структурированная энергия, очень похожая на него. Хотя, если не кривить душой, то в моем втором восприятии щит выглядел очень холодным. Так вот, вес, по моим прикидкам, был в районе ста мер, может быть, даже меньше». Взмахнув им несколько раз на пробу, понял, что работать с ним в бою можно, и даже вполне сносно. Взявшись за край правой рукой, попытался пальцами отломить кусок льда, но ничего, кроме легкой изморози на руке, не добился. Наверное, делать этого не стоило, но любопытство все же победило рационализм старого гоблина. Я упер покрепче щит в серый песок под ногами и ударил в самый его край своим жалом, совершенно не сдерживая силу. Редко мне приходилось так жестоко ошибаться. Но сейчас был именно тот случай. Щит дернула в сторону, левую руку прострелила болью, я с трудом удержал равновесие и чуть не снес всю палатку. А ведь можно было просто ударить кулаком пару раз. Это еще хорошо, что удар был произведен по касательной, в ином случае серьезных травм я бы не избежал. Но если не брать в расчет чувство разочарования от собственных умственных способностей, то прочность ледяного щита меня однозначно поразила. То место, куда угодило мое жало, обзавелось лишь несколькими трещинами. И это, учитывая тот факт, что ядовитая жало пробивала очень прочную шкуру вожаков-нурглов без какого-либо ощутимого сопротивления. Конечно, было бы неплохо ударить в это место еще несколько раз, но левая рука до сих пор поваливала, предостерегая меня от дальнейших экспериментов в этом направлении. Так что остановлюсь на том, что никакие стрелы сразу этот барьер не преодолеют в принципе. Небольшой импульс энергии и щита льда рассыпается невесомой ледяной пылью, при этом значительно понижая температуру в моей палатке а экзокостюм покрывается инеем, слегка поблескивая на свету. Неплохо было бы улучшить этот навык, но прямо сейчас у меня были другие планы на оставшиеся ОС. Следующим на очереди был навык «Малая пелена мрака». Карта навыка «Малая пелена мрака» — один из трех. Ранг И. Описание. Позволяет создавать в выбранной области малую пелену мрака диаметром в 4 локтя. Стоимость применения — 200 единиц маны. Поддержание пелены — 50 единиц маны в минуту. Аура в области действия малой пелены мрака может наносить существам света, порядка и их производным постоянный урон. Насыщение — 73 из 100 ОС. Вот до чего же все таки интересна и противоречива гоблинская натура. Вроде бы и надо радоваться очередному частичному насыщению карты, но что-то упорно и неприятно гложет внутри. «Ладно, с этим еще разберусь. А пока, что там по самому навыку?» «Ну, что тут можно сказать? Не повезло этим существам порядка». «Но в любом случае, этот нюанс всегда нужно будет иметь в виду». «Всё же про почти полное насыщение карты даже говорить не хочу, чтобы не расстраиваться». «Чем дальше, тем больше мне кажется, что эти хитрые мертвяки меня где-то серьезно нагрели по ценам». И так как стоимость карт навыков я знал очень даже неплохо, то остается только редкий товар свежая кровь, камни мертвых, и этот злополучный и невероятно редкий навык плодовитость нурглов. Ну и секс за костюмом Ларенесо, этот хитрец вполне мог меня обвести вокруг пальца. Но тут остается только сначала проявить сдержанность подстать старому опытному гоблину и лишь после этого постараться выместить свою злость на ком-нибудь более слабом и беззащитном. Внимание! Изучить навык малой пелена мрака» — 100 ОС. Очень интересное заклинание. Я порядка 10 минут повторял движение рук и потоков энергии внутри себя, запоминая структуру защитных чар. Да и в общем чувствовалось, что разум, создавший этот шедевр, определенно принадлежал существу демонического типа потому как ненависть ко всему живому и светлому сквозила в поглощаемой мной информации очень явственно. Все же тьма имеет свой оттенок стихии. Не зря в описании навыка упоминалась аура в области действия заклинания. А благодаря нематериальной структуре защитной пелены присутствовала возможность перемещать ее, усилия мысли, вокруг своего магического источника в любом направлении с довольно большой скоростью. Но не дальше, чем на три шага от моего источника маны, потому как заклинание постоянно потребляет энергию. А также при снижении прочности барьера он самостоятельно восполняет недостающее количество маны из внутреннего магического источника, пока тот не опустеет окончательно. Первое же применение дало неожиданный результат. Барьер вспыхнул прямо передо мной чернильным сгустком слегка выпуклой полусферы. Естественно, сквозь пелену ничего не было видно с помощью обычного зрения. А вот глаза тьмы различали объекты в инфракрасном диапазоне без каких-либо проблем. Испытывать прочность барьера в этот раз я посчитал излишней тратой энергии и времени. Но удивила меня не сама пелена мрака, а тот эффект, который она оказала на тонкие языки черного пламени, струящиеся по моему телу. Черный огонь стал чуть плотнее и словно ярче, как бы странно это ни звучало по отношению к настолько необычному пламени. Но самое удивительное было в том, что стоило мне развеять защитный барьер, как ничего с покрывшим меня черным узором не случилось. Он не вернулся до прежнего состояния, продолжая сильно выступать за границей моего экзокостюма. Надеюсь, со временем я не превращусь в некое подобие темного призрака или чудовище, похожее на воина тьмы. С другой стороны, если кроме визуальной составляющей ничего не изменится, то это не так уж и важно. Конечно, жаль, что мне не удалось довести до логического конца навык «Глаза тьмы», но сожалеть об этом большого смысла уже нет. Хотя нестерпимую злость в моей душе этот досадный факт до сих пор вызывает. Следующим пунктом моих трат был навык «Грозовой раскат». Его я собирался улучшить до третьей ступени, тем самым получив в свои руки сильное, а главное — дальнобойное заклинание. Так как стрелять из лука и в полной мере реализовать свои повышенные характеристики не выйдет, да и тяжелых стрел осталось совсем немного. Для серьезного боя их точно не хватит. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Грозовой раскат»? Один из четырех. 200 ОС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении экономии расхода энергии. Стоимость создания чар снижается и становится равна 150 единицам маны. Второе. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения эффективной дальности, увеличивая расстояние результативного применения до 400 шагов. Третье. Эффект дезориентации после попадания становится более длительным и захватывает большую площадь, достигая диаметром 100 шагов. Четвертое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения силы удара. Уровень повреждений увеличивается. Стоимость создания чар становится равна 400 единицам маны. Прочитав варианты, 1 и 3 отмел сразу. А вот выбрать между 2 и 4 оказалось довольно сложно. 400 шагов — это очень приличная дистанция, и желание обладать эффективным заклинанием на таком большом расстоянии очень велико. Но и увеличение силы удара, особенно с учетом отсутствия потери энергии при увеличении расстояния, может быть более правильным выбором. Ведь 400 единиц маны, сконцентрированные в одном ударе, могут возыметь на противника колоссальный эффект. Скорее всего, сравнимый с огненным шаром Леура, но без его недостатков. Низкой скорости полета снаряда и малого расстояния применения. Поразмыслив еще немного, выбрал четвертый пункт. Все же повышенная сила удара выглядит куда как притягательнее. Небольшой поток знаний проник в мою память. И, по правде говоря, я был не разочарован. Судя по чужим воспоминаниям, громовой раскат приобретал ярко-красные оттенки и при соприкосновении с противником выжигал в нем огромную дыру размером с голову тура, примерно локоть в диаметре, испепеляя плоть в одно мгновение, после чего происходил оглушительный хлопок, ну, или раскат грома. Думаю, с таким заклинанием можно было и тирана арахнидов попытаться уничтожить. Конечно, а не в лоб, как это сделал Цеф, а целись в слабые и уязвимые места. Но это так, просто размышление. Совсем не факт, что хитиновый панцирь тирана уязвим для молнии в каком-либо их проявлении. Но и напоследок осталось улучшить этот замечательный навык еще один раз. Внимание! Вы хотите улучшить навык грозовой раскат. Два из четырех. 4 стос. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении экономии расхода энергии. Стоимость создания чар снижается и становится равна 300 единицам маны. Второе. Искусности и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения эффективной дальности, увеличивая расстояние результативного применения до 500 шагов. Третье. Эффект дезориентации после попадания становится более длительным и захватывает большую площадь, достигая диаметром 150 шагов. Четвертое. Искусность и мастерство применения заклинания увеличиваются в направлении повышения силы удара. Уровень повреждений увеличивается. Стоимость создания чар становится равна 600 единицам маны. «В этот раз я долго не размышлял. Лишь немного удивился увеличившемуся расстоянию эффективного применения во втором пункте». Думаю, когда придет время улучшить этот навык до четвертой ступени, передо мной встанет по-настоящему непростой выбор. Но сейчас пока что однозначно четвертый пункт. В этот раз поток чужих знаний был куда больше, ведь удержать так много энергии в одном ударе для волшебника совсем нелегко. И действительно, в приобретенной памяти раскат грома на 600 единиц маны плавил толстые стальные ворота совсем не хуже, чем испепелял живую плоть. И хоть количество энергии с прошлого улучшения увеличилось не в два раза, но вот урон и повреждения стали как минимум на целый порядок сильнее. Но все эти теоретические и пока что фантомные знания, они были чужими, и совсем не факт, что в реальном бою заклинание «Грозовой раскат» покажет себя так же эффективно. Все нужно проверять лично и приноравливаться использовать его в бою. Но это все потом. Сейчас я собрался закончить с последними тратами на сегодня. Внимание, вы получили 4280 ОС. Внимание, вы получили... 51 52 53 54 55 56 57 58 уровень. Вам дополнительно доступно 8 очков параметров. 0 из 580, 81 из 15 тысяч. Вот так очень быстро и закончилась моя роскошная жизнь. И суток не прошло, как я потратил почти 10 тысяч ОС. Конечно, существовало бесчисленное множество разных вариантов и способов потратить такое количество опыта, как и выбор навыков при покупке в городе мертвяков. Но именно так подсказывал мне поступить мой опыт, мое сердце и предчувствие. Естественно, это совсем не значит, что я не мог ошибиться. Ситуация с навыком «Глаза тьмы» это прекрасно продемонстрировала. Так и сейчас я хотел улучшить свое тело максимально до четвертого предела, становясь на один уровень с сильнейшими в моем мире орками. Конечно, пока только в физическом плане, но все же. Немногие существа могли сравниться с этими могучими воинами в своей ярости и жажде крови в бою. Как минимум, моя скорость реакции и восприятия будут равны существам Диранга, пусть не самым сильным их представителям, но уж точно и не рядовому гоблину. Не став растягивать удовольствие, я смело увеличил одним махом характеристику ловкость до 14 единиц. Следом поднял параметр восприятия до 15 единиц. И теперь мне оставалось лишь беспомощно лежать и получать неописуемое наслаждение от происходящих в моем организме метаморфоз. Примерно три часа я пролежал, поддергиваясь от боли. Не сказать, чтобы это было невыносимо, но желание делать что-то параллельно не возникло ни разу. Восприятие преобразилось намного раньше, чем ловкость, и благодаря этому я смог насладиться в полной мере криками моих гоблинов. Иногда мне были слышны даже тихие вопросы Таталема когда он обращался к Леуру. И это несмотря на тот факт, что они шептались сотни шагов от моей палатки. «А господин не сказал, почему мне не нужно к нему заходить?» Заискивающим шепотом спрашивал Таталемсо. Я тебе который раз говорю, не знаю! Раздраженно ответил Лиур. Ты, кажется, забываешь, что спрашивать у господина Ирщина что-либо всегда чрезвычайно страшно и крайне опасно к тому же. Они еще долго переговаривались, но чего-то действительно интересного услышать не, естественно, не удалось. А вот Мареш с Олером больше кричали от боли, нежели разговаривали. Но в один прекрасный момент я услышал очень неприятную информацию. Мареш, что мне делать?» — обеспокоенно спросил Улер. «Во время преодоления границ силы произошел провал. Как мне теперь быть, а, мареш? «Ну ты и безмозглый тур, ты что, выносивость сначала не поднял, а?» — раздраженно спросил Марэш. «Поднял? Конечно, поднял!» — расстроенно и испуганно запречитал Улер. «Иди и спрашивай у господина Ирчина». Невесело произнес Мареш. «Лучше за вопрос получить наказание, чем бездарно потратить драгоценные очки характеристик». Я лежал и очень, мягко говоря, удивлялся. «Нет, конечно, небольшой шанс провала присутствовал, как, в принципе, у меня и произошло с восприятием. Но тот факт, что у Мареша удача равна единице, а у Лера двум очкам, шанс неудачи выглядит очень странным». «В любом случае, лишних ОС, да и опыта вообще, у меня не осталось, так что придется немного скорректировать план его развития». Услышав, как Улер поднялся и уже собирался идти к моей палатке, я не стал попусту ждать. «Улер, удачливый ты, Нургал! громко прорычал я. «Увеличь интеллект и выносливость!» «Благодарю, господин Ирчин!» Кажется, при этом явно упав на колени, прокричал Улер, так как его искра опустилась на два локтя ниже. Дальше их, наполненный страхом и трепетом бубнёж, больше напоминал разговор двух детей, а не опытных воинов. Но если отстраниться от происходящего снаружи, то можно оценить изменения в восприятии. И это касается не только слуха. В целом все чувства приобрели положительные изменения. Дождавшись окончания своих метаморфоз, я вышел из палатки. Время уже приближалось к полудню, а мы еще даже не тронулись в путь. Но стоит похвалить моих воинов, они догадались заранее, без моего приказа, начать готовить еду. Но как только я увидел своими глазами у Лера, как настроение стало чуть хуже. Ведь мои, с трудом оторванные от себя 50 ОС, были потрачены впустую». Да и выглядел он теперь почти на голову ниже Мараша, что тоже совсем не радовало меня. Но зато надеюсь, что увеличенный интеллект теперь позволит ему реализовать весь потенциал своего восприятия в полной мере. Может, он и не стал сильнее, но, возможно, хотя бы окажется более точным в своих ударах. Немного перекусив и хоть чуть-чуть утолив бушующий внутри меня голод, я решил проверить, насколько изменились мои боевые возможности. Изготовившись к бою, сами собой в голове всплыли фрагменты чужих знаний. Стоило напрячься, и скорость происходящего вокруг меня значительно снижалась. Это было интуитивное чувство, словно я всегда умел это делать. Движения моих гоблинов стали тягучими, а слова растянутыми, будто они были одурманены или отравлены специальным ядом, снижающим скорость реакций. А вот мои движения никак не изменились, оставаясь такими же четкими и плавными. «Очень неплохой эффект от 15 единиц восприятия. Выходит, что с таким воином особо не повоюешь, ведь для противника ты будешь слишком медлительным». Решив проверить свои догадки, в настоящем бою приказал Марешу и Улеру атаковать меня одновременно. «Очень занимательный опыт, когда удается с легкостью отклонять оружие противника, даже его самые сильные и быстрые удары». «Ну же, бейте сильнее!» Недовольно клокотал я. Мэш, резче проворачивай кисть до конца! Улера, трыжка, бездны! За ногами следи! Обходи по кругу! Уже откровенно рычал я от созерцания такого позора. И это, несмотря на то, что они подняли уровень навыка владения копьем до третьей ступени. Но ведь даже без этих значительных улучшений, за добрый десяток лет службы в армии, вполне можно было научиться сражаться намного лучше. «Конечно, у мареша характеристики изрядно ниже моих, но суть в том, что я смог бы победить практически неограниченное количество таких противников. Ну, как минимум несколько часов непрерывного боя я бы точно выдержал. Ведь по-настоящему сильно напрягаться мне не пришлось ни разу, чтобы опрокинуть обоих на серый песок. Это даже нельзя сравнить с тем, как если бы взрослый гоблин сражался с ребенком». Ведь их скорость восприятия, по большому счету, находится на одном уровне, и взрослый побеждает исключительно благодаря силе и, конечно, опыту. Но в моем случае у мареша сила лишь немногим уступает моей. А вот противопоставить мне в бою он ничего не может. Из проведенного боя я сделал несколько выводов. О чем то подобном мне доводилось читать в каталоге «Крепости когти Зарима». Есть такой навык, называется «боевые рефлексы», ну, или его аналоги. Используя внутреннюю энергию воина, позволяет ускорить его восприятие на некоторое время. Как раз-таки в этом случае противники становятся для его органов чувств значительно медленнее. Но у меня этот эффект никак не ограничен по времени. Даже не могу представить, насколько эффективнее я смогу сражаться в ближнем бою и стрелять из лука. Но ну, если, конечно, вообще смогу достать такое оружие подходящего для меня размера. По большому счету, на этом моя подготовка к дальнейшему походу была окончена. И сделал я для этого успешного завершения все возможное. Как минимум, я на это очень надеялся.